глава 13. Одним из непреднамеренных итогов стало то обстоятельство, что водопад был виден с шоссе на целую милю и представлял собой легко заметный ориентир. Слухи распространились, название прижилось, и наш первый уикенд у водопада стал памятным событием. Мы начали расставлять шатры в четверг, а устанавливать сцену утром в пятницу. После полудня у ворот уже выстроилась очередь автомобилей. Отец любил парковать автомобили и говорил, что это как держать руку на пульсе своей паствы, не считающей его врачом. Он открывал дверь, подавал руку и спрашивал у людей, как они поживают. К шести вечера они на пару с мистером Слокомбом припарковали несколько сотен автомобилей. Во время паузы перед службой мистер Слокомб вытер потное лицо полотенцем и спросил, «Вам нравится это делать, мистер проповедник?» Отец пожал плечами. «Много лет назад я научился задавать один вопрос так, чтобы человек мог излить 15 лет душевной боли за три минуты. Даже замкнутые люди открывают двери в свое сердце, и когда они делают это...» «Я пытаюсь слушать», — он помедлил. «Своим сердцем». Он одолжил полотенце мистера Слокомба, вытер лицо и махнул рукой в сторону пастбища. Люди приезжают в такую глухомань не для того, чтобы их развлекали. В других местах есть развлечения получше. Нет, они приезжают сюда, потому что им больно. Потому что они страдают. Он указал на шатер. Вы думаете, это какой-то чудной цирковой шатер? А я просто бродячий шарлатан и знахарь, который продает змеиное масло. Он покачал головой и надолго задумался. Нет, это полевой госпиталь. Здесь мы останавливаем кровотечение. Я никогда не видел так много автомобилей или так много людей. Биг-Биг начал играть на пианино. Несколько ламп, освещавших сцену, качались в ритме с внезапно налетевшим ветром. Некоторые женщины обмахивались веерами. Все ждали. Я не знаю, чего они ждали, но не сомневаюсь, что их ожидания были вознаграждены. Сзади донесся гулкий голос отца – Со своего стула на краю сцены я мог видеть его лицо, блестевшее от пота, полотенце, перекинутое через шею, грязная обувь, ни костюма, ни яркого галстука, ни золотых колец. Он держал в руках Джимми, ремень был переброшен через плечо. Я решил, что отец сделал это специально, потому что когда люди видели его, то сразу же понимали, что он один из них, такой же, как они». Отец не спеша вышел вперед, медленно выстукивая ритм по корпусу гитары, барабанщик и гитарист одновременно. Мы никогда не раздавали листы с текстами песен, потому что это было дорого, потому что большая часть бумаги оказывалась после службы, выброшенной в грязь, и еще потому что, если вы играете хорошо знакомые вещи, людям не нужны тексты. Отец продвигался к сцене, как штопор, ввинчивающийся в пробку – Когда он вошел на помост, все уже стояли и пели так громко, что в нем нужды и не было. Он запустил волну с такой кинетической энергией, что она могла докатиться до побережья. Многочисленные дети стояли на стульях или сидели на плечах у отцов. Под шум нестроенного хора отец отложил Джимми, опустился рядом со мной и вытер лоб полотенцем. Биг-Биг продолжал играть на пианино. Звуки достигли такой силы, что у меня заныло в ушах. Женщина рядом с нами поднесла младенца к груди. Ему было не больше нескольких недель от роду. Мать медленно покачивалась, закрыв грудь тканью подгузника. Дети, стоявшие группой впереди, взялись за руки и начали петь и танцевать в круге. Мы с отцом сидели на краю сцены, окутанные пением. Биг-биг заиграл тише, и голоса хора слились в мерном гудении. Вскоре этот звук распространился на всю толпу. Отец положил руку мне на плечо, глядя на толпу, больше тысячи человек, и все они смотрели на него. Он улыбался детям. «Из уст младенцев ты устроил хвалу», — произнес он. Иногда мне казалось, что отец говорит загадками. Половина слов принадлежала ему, другую половину он находил в «Священном Писании». Это была одна из тех загадок, которые я разгадал лишь спустя много лет. Отец посмотрел на выражение моего лица и прикоснулся кончиком пальца к моему горлу. «Бог дал нам голос по важной причине», — прошептал он. «Я был слишком мал, чтобы уследить за ходом его мыслей». «По какой причине?» «Музыка освобождает людей», — его указательный палец прикоснулся к моей груди. «Она лишает голоса то, что пытается убить нас». Его слова еще звучали в моих ушах, когда ветер внезапно изменил направление. Он дул справа налево, но когда отец замолчал, ветер стал дуть слева направо, словно кто-то закрыл одну дверь и открыл другую. Ветер закружился, и это могло означать лишь одно – надвигалась гроза. Поздней осенью грозы приходят быстро и неожиданно, почти без предвестников – Я увидел, как зачес на голове лысеющего мужчины внезапно стал торчком, а потом температура упала примерно на 15 градусов. Примечание. Примерно 9,5 градуса по шкале Цельсия. Конец примечания. Отец нахмурился, и его лоб покрылся морщинами. За время, пока можно было исполнить несколько куплетов, небо почернело, как китайская тушь, и над вершинами гор засверкала паутина молний. Мне оставалось лишь гадать, что будет делать отец. Через несколько секунд рваная пелена дождя сбоку ворвалась в шатер и хлестнула мне в лицо. Ветер приподнял шатер, словно парус, и туго натянул веревки, привязанные к колышкам. Две веревки лопнули с громким щелчком. Угол шатра оторвался и полетел в потемневшем небе, словно огромный диск для игры в фрисби. Это был первый грозовой шторм в моей жизни. Над нами вспыхнула молния, и одиночный разряд ударил в сухую ель рядом с утесом. Дерево засияло как свеча, которую окунули в бензин. Светок на шатры полетели искры, поджигая парусину. Когда потолок превратился в стену огня, люди начали разбегаться как тараканы, сущий ад на земле. Люди толкались и карабкались друг на друга, стараясь поскорее добраться до своих автомобилей. Они скользили и падали, сбивая друг друга. Это было жуткое зрелище. Дождь был не похож ни на один из тех, что мне приходилось видеть. За несколько минут выпало несколько дюймов осадков, однако вода как будто не оказывала никакого воздействия на огонь. Потом пошел град, размером с мячики для гольфа, оставлявший вмятины на крышах и капотах автомобилей и загнавший большинство прихожан под прикрытие шатров. Пролилась кровь. Один мужчина вбежал в шатер с окровавленным лицом. Кровь капала на его белую рубашку. Он кричал что-то об апокалипсисе и конце света. Я забился под скамью перед пианино, оставленную Биг-Бигом, пока он пытался закрепить углы шатра. Из-за ветра отключились все источники питания света, кроме одного. Единственная лампочка, подключенная к аккумулятору автобуса, болталась над пианино. Я был свидетелем второго пришествия Ноевого потопа, где единственными сухими вещами на площади в пять квадратных миль оставались Джимми и это пианино. Пока бушевала гроза, неистовствовал ветер, сжалил дождь, а град крушил ветровые стекла, я лежал, свернувшись в позе эмбриона, дрожа и зажимая уши обеими руками, чтобы не слышать пронзительного завывания ветра. На какой-то момент я потерял отца из виду. Когда я снова открыл глаза, он стоял на коленях и смотрел на меня сверху вниз. Вода капала с его ресниц, носа и волос. Тьма и огонь создавали за его спиной мрачный антураж. Его правая рука опустилась, как ковш огромного экскаватора, обвила меня и вытащила наружу. Я хотел прильнуть к нему, Но он усадил меня на скамью рядом с собой. Ветер дул с такой силой, что мне приходилось наклоняться вперед, чтобы сидеть прямо. Отец откинул с лица мокрые волосы, кивнул в сторону пианино. Он произнес только два слова. «Выпусти его!» Мне пришлось кричать, чтобы услышать собственный голос. «Что?» Он наклонился ближе и медленно сказал, чтобы я мог читать по губам. Выпусти его. Я оглянулся и посмотрел на собравшихся людей, везде испуганные лица, везде гнев и страх, я чувствовал себя беспомощным и обвил ногой ножку скамьи, чтобы ветер не сдул меня с лица земли. Я попытался прикоснуться к клавишам, но у меня тряслись руки. Отец посмотрел на меня. Пэк. Я не ответил, мне было слишком страшно, как и всем остальным, мне хотелось убежать отсюда. Он наклонился ближе, так что его нос почти касался моего. «Сын!» «Да, сэр!» Он осторожно положил мои руки на клавиши. «Выпусти это!» Я посмотрел на свою грудь, куда он недавно указал и прокричал в ответ. «Что выпустить?» Он улыбнулся. «То, что создает песню!» Так я и сделал. Мои дрожащие пальцы ударили по клавишам, извлекая аккорды, и я заиграл со всей силой испуга и отчаяния, скопившейся внутри. Чем сильнее дул ветер, чем выше вздымалось пламя, чем громче хлопала парусина у меня над головой, тем крепче я цеплялся за ножку скамьи и тем громче я играл. Темная гроза растянулась на десять миль во всех направлениях, постепенно успокаиваясь лишь на окраинах скотного выпаса мистера Слокомба, расположенного за нами». «Можно сказать, нам еще повезло. В прерии, на расстоянии пяти миль от нас, молния ударила в бак с пропаном размером с двухколесный прицеп. Издале это выглядело, как белая вспышка, разорвавшая завесу тьмы. Последовавший за ней звуковой удар едва не оторвал меня от скамьи. Все чувства, которые я испытывал, слетали с моих пальцев, Наверное, это был защитный механизм художественного самовыражения. Я играл так громко и энергично, как только мог. Я не сознавал, что, хотя гроза полностью завладела моим вниманием, все остальные, кто находился в шатре, сосредоточились на другом. Они больше не кричали, не толкались, не опрокидывали стулья. Они просто стояли и смотрели. И большинство из них смотрели в мою сторону». Я взглянул на Биг-Бига, гадая о том, какую песню он бы хотел сыграть, но он стоял и тоже смотрел на меня. Он не пел, даже не открывал рта. Я посмотрел на отца, но он тоже не пел, а сидел, положив руки на колени. Потом я посмотрел на остальных людей, и хотя вокруг бушевала гроза, дождь здесь под металлическим каркасом шатра, на котором лишь кое-где болтались куски парусины, прекратился. Вода текла по моему лицу, но на вкус она была соленой. Мои пальцы были скользкими от влаги, но пианино оставалось сухим, и вокруг него тоже было сухо, значит, вода появилась не от дождя. Потом я услышал звук, очень красивый звук. Мне казалось, что я уже слышал его раньше, но, может быть, только во сне. Он был похож на эхо за углом, на звук далекой сирены – Лишь когда я закрыл глаза, то осознал, что звук исходит от меня. Я пел. Пел так громко, как только мог. Господь мой Бог. Звук собственного голоса удивил меня. Отец встал, вынул из кармана медиатор, повесил Джимми на плечо и начал мне подпевать. Его глубокий баритон заполнил нижний регистр, куда не мог дотянуться мой ломающийся голос — Биг-Биг заново собрал разбежавшийся хор, и я толком не знаю, что произошло потом. За 36 лет, прошедших с тех пор, я не раз пытался отыскать смысл произошедшего, но не смог. Мой рациональный разум не мог этого постичь. Так всегда происходит, когда речь идет о музыке. Человек воспринимает ее сердцем, а не разумом. «Я не знаю многих вещей, но одно знаю совершенно точно». Гроза отступила прямо у нас на глазах, и ливень стих так же быстро, как и начался. Небо прояснилось. Десять миллиардов звезд смотрели на нас, и в воздухе появился терпкий привкус сырой земли, какой бывает только после дождя. Люди вернулись, расставили опрокинутые стулья, расселись и вели себя вполне миролюбиво. Не знаю, как долго я играл, но помню, что потом отец часто шутил – Первой песней, которую мой сын исполнил перед публикой, был хит Элвиса Пресли. Мой отец любил Элвиса. Вслед за грозой отец произнес проповедь «Мы не одни». Это было вполне разумно с учетом того, что мы недавно наблюдали первый раунд грядущего апокалипсиса. Но пока отец говорил о том, как некоторые принимают ангелов, и поэтому мы окружены великим множеством свидетелей, Мое внимание было сосредоточено на человеке, сидевшем на пианино. Он забрался туда во время грозы. Когда отец дошел до четвертой главы Откровения Иоанна и описал картину тронного зала Господа, где все небесные сонны поют свят-свят-свят, мне захотелось поднять руку и сказать, «Нет, сэр, они не там». Но я был совершенно уверен, что если я сделаю это, то все вокруг, включая моего отца, Решать, что я спятил, поэтому я держал рот на замке, но не сводил глаз с человека, сидевшего на пианино. Несколько часов спустя, когда все разошлись и отец с мистером Слокомбом вытащили на тракторе несколько завязших автомобилей и прицепов, я по-прежнему сидел на скамье перед пианино, не касаясь ногами земли или педали. Отец положил руку на мое плечо. — Пора в постель, здоровяк. «Но как же?» – я показал пальцем. Отец выглядел озадаченным. Он поскреб подбородок и уселся рядом со мной. «Ты о чем?» – спросил он. «Я устал, глаза начинали слепаться, я махнул рукой. Что мы будем делать с ним?» «С кем?» Парень сидел всего лишь в нескольких футах от меня. От него пахло розмарином. Мускулистые длинные светлые волосы, зеленые глаза. Он улыбался... Последний час или около того он приплясывал и тряс тамбурином, поэтому его рубашка пропиталась потом. Время от времени он поглядывал на меня через плечо. Я снова указал на него. «С ним!» Отец положил ладонь на мой лоб. «Как он выглядит?» «Он выглядит в точности, как этот парень», — немного раздраженно отозвался я. «Хорошо, но опиши его для меня». «Ты его не видишь?» «Я просто хочу убедиться, что мы говорим об одном и том же парне». Голубые джинсы, шлепанцы, белая рубашка, светлые волосы, собранные в хвостик, кольцо на пальце. «Он большой?» — спросил отец. Я прикинул размер. «Больше, чем Биг-Биг». «Он пугает тебя?» «Да». «Он выглядит так, словно хочет тебя обидеть?» «Нет». Как он сюда попал? Он вошел во время грозы, как только я начал играть. Что он сделал, когда ты перестал играть? Уселся вон там. А что он делает сейчас? Он что-то строгает карманным ножом, и стружки падают к его ногам. Отец улыбнулся, поднял меня со скамьи и отнес к автобусу. Было почти два часа ночи. Я положил голову ему на плечо и пробормотал с закрытыми глазами. «Папа! Но мы не можем так просто оставить его!» Отец рассмеялся. «Он никуда не денется. Такие парни, как он, они никогда не уходят». Со временем коровы мистера Слокомба отъелись и стали здоровыми, а трава для сенокоса, зеленой и высокой, и он при определенной поддержке отца превратил водопад в публичную площадку под открытым небом. С помощью инженера и архитектора из Колорадо-Спрингс и из суды из Денверского банка мистер Слокомп построил лучший в Колорадо открытый амфитеатр на пять тысяч человек. Сцена, примыкавшая к утесам, Естественным образом использовала акустику каменных стен для отражения и распространения звука. Он пригласил звукооператоров из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, которые улавливали и транслировали голоса исполнителей, не оглушая слушателей. Он установил туалетные кабинки для приезжающих людей, сдал в наем помещение для ресторана и научился дренировать свои поля так, что на асфальтовой автостоянке никогда не было грязно. Слухи распространялись быстро, и в конце концов мистер Слокомб создал концертную площадку, популярную среди артистов и продюсеров из-за того, что они называли частотой звука. Добавьте к этому частный аэропорт в 10 минутах езды к югу, позволявший исполнителям прилетать и улетать на реактивных самолетах, и людей, готовых приезжать из Форт-Коллинза, Денвера, Аспена, Вейла, Брекенриджа, «Стимбота», «Солиды», «Литлтона», «Теллерайда», «Арея», «Сильвертона» и «Мантроза». И вы поймете, что мистер Слокомб оказался в центре мира, где любили и ценили музыку. У него оставалась лишь одна проблема. Нехватка мест. Билеты на представление моментально раскупались. К тому времени, когда мне исполнилось 18 лет, Мы провели у водопада больше сотни служб, и мистер Слокомб помогал парковать автомобили на каждой из них. И каждое лето отец и Биг-Биг крестили людей в бассейне под водопадом, включая мистера Слокомба.